Глава тридцать восьмая. «Вот мне дико любопытно». Я улыбнулась, глядя на расслабленного Феликса, а также боковым зрением наблюдая, как официант расставляет на столе очередной заказ. «С чего ты взял, что я люблю мороженое?» «Все женщины его любят». Феликс пожал плечами, хотя он всегда так делает. «А мне безумно захотелось закатить глаза» когда я уже из головы выбью все стереотипы. Каждый раз, как посещаем с ним ресторан, а это случается довольно часто, заказывает мне сладости. А я задаю один и тот же вопрос. Ну и получаю стандартный, точнее, довольно банальный ответ. Я стану толстой и некрасивой, ворчу, усмехаясь, облизывая ложечку с мороженым. Кто ж тогда меня любить будет? В этом месте я с лукавством смотрю на мужчину, вроде как провоцируя, хотя заранее знаю ответ. «Я буду». И он сглатывает невидимый комок, наблюдая за моими действиями. Два слова, а внутри тепло разливается. Месяц назад я дала Феликсу второй шанс и ни разу за все время не пожалела. Он не проявляет эмоций на людях, в основном, когда вдвоем остаемся. Но в случае с десертом наш диалог не изменен. По стандарту. Должно же у нас что-то быть одно на двоих. И я этим каждый раз нагло пользуюсь, хотя Феликс лишь один раз признался мне в любви. Ну так, чтобы словами, а не поступками. Его внимание и так громко кричит. Ты мне нужна, малинка. Но, как любая женщина, я тщеславна и пусть банальная фраза «люблю тебя», все равно ее хочется услышать хотя бы разочек. Но, черт возьми, это так приятно. А в случае, когда мы не сошлись в одном очень щепетильном вопросе насчет денег, и я еще вдобавок сгоряча ляпнула «засунь свои бабки себе в задницу», даже к двери входной успела подбежать, где сначала была наглым образом поймана и прижата к стене, Затем услышала шипение прямо в лицо, а также угрожающее «когда-нибудь я тебя придушу». Ну, а после этого небольшой скандальчик. Так исключительно мужской интерес подогреть в сторону ускорения процесса соблазнения. В этом случае хриплая «люблю тебя, малинка» прямо на ушко выглядело еще и возбуждающе. Тормоза уже окончательно отказали в тот момент. Да и, в принципе, наши отношения уже не похожи на мимолетную интрижку. Возможно, мы на некоторые вещи и смотрим по-разному, но пытаемся найти компромиссы. Переезжать к Феликсу я пока не готова, хотя он разочек и заикнулся. Возможно, позже, когда я наконец-то узнаю, чем он занимается, а также за что в него стреляли. Его стандартный ответ бизнесом на мой регулярно задаваемый вопрос «Чем ты, милый, на жизнь зарабатываешь?» Правда, я тоже коварна. Вопросы периодически меняю, да и интересуюсь в основном только в те моменты, когда у моего любимого хорошее настроение. Достал уже со своими тайнами. И да, я его тоже люблю. «По-моему, я объелась». Откидываюсь на спинку мягкого кресла с бокалом мартини. В сочетании с мороженым полный улет. «А, по-моему, у тебя надо нормально питаться», — шикнул Феликс. «А я все-таки закатила глаза. Сейчас начнется. Как же любит он мне нотации почитать. Пора что-то делать с твоим графиком». «Феликс!» Я даже слегка повысила голос и подалась всем корпусом вперед. Но мужчина продолжал, хотя прекрасно знал, что эта тема не обсуждается. Ни в каком виде. Но они вместе с мамой регулярно капали мне на мозг. То с работы уходи, то нагрузку уменьшай. То вообще, а давай-ка я устрою тебя в частную клинику с хорошим окладом и никаких там операций, а также дежурств. Но просто бесит, если не сказать похлеще. Однажды мои нервы сдадут. Продолжил этот негодяй, как ни в чем не бывало, попивая коньяк. И «Я подниму свои связи, чтобы главврач тебя уволил». И хидно улыбнулся, видимо, довольным собой остался. Я-то знала, что он шутит и никогда так со мной не поступит, но все равно зубами скрипнула. И убийственный взгляд послала в адрес мужчины. Не впечатлило его. «Наоборот...» Лишь сильнее вихидные улыбки расплылся. Останешься без секса? – прошепел, чтобы не слышали соседние столики, хотя мы и так сидели практически в отдельной кабинке, еще и на улице. Я извинюсь, – продолжал скалиться этот негодяй. Закроюсь на все замки и не пущу в квартиру. Обожаю тебя. Да уж сложно с ним, но можно привыкнуть. Согласна, что характер у меня не сахар, и Феликсу приходится тяжело справляться с моим упрямством, но он частенько берет хитростью, прямо как сейчас. Мы оба, точнее, вместе, это вообще ядерная смесь. Никогда бы не подумала, что людям с такими характерами, как у нас, может быть хорошо вместе. И не просто хорошо. Остро. сногсшибательно. На грани. Домой поехали. А вздохнула, так как действительно очень устала. Лето, сезон отпусков, приходится подменять коллег. Феликс с нетерпением ждет моего отпуска, хотя я не разделяю его энтузиазма насчет курорта. Мне бы отоспаться. И с книжкой в кровати поваляться. Но пока мы эту тему не поднимаем. Там, как говорится, видно будет. Поехали, а то твоя кислая физиономия мне уже порядком поднадоела. Мужчина встал с кресла, а после помог и мне. Негодяй! Скривилась, глядя на Феликса, а он в ответ усмехнулся, положил руку мне на плечо и прошептал на ухо. Ты уже близко к увольнению. Негодяй в квадрате! Засмеялась, и мы направились к выходу. Настроение хорошее, и в тот момент я думала, что вряд ли кто-то его испортит. Рядом мужчина моей мечты. Что еще можно желать от жизни в прекрасный летний вечер? Но на выходе я остановилась и даже на несколько секунд замерла. Кстати, мой спутник тоже, что может и странно выглядело, только в тот момент я реально даже значения этому не придала. Просто стояла и пялилась, как отец медленно движется в сопровождении охранников. Какого хрена его сюда принесло? Он единственный, кому я не сообщила о Феликсе, потому что нужным не считала. Только вот взгляд его почему-то именно сейчас излучал ненависть. И я поежилась, понимая, не одобрил. Я знала, что отец сейчас ничего не скажет даже не поздоровается со мной. Его в этом городе очень многие знали, а вот о нашем родстве — нет. Мазнул по нам взглядом, но этого хватило, а потом кивнул Феликсу. Сдержанно, в знак приветствия, только холодно. Неужели они знакомы? Рука Феликса на моем плече напряглась, И я даже закусила губу. Интуиция заорала на разные голоса, но только в машине я аккуратно спросила. «Знакомый?» «Водитель», он же начальник службы безопасности Феликса, завел двигатель, чуть повернувшись, будто прислушивался к нашему разговору. Сталкивались иногда. «В одной сфере работаем». В голосе даже не неприязнь, а самая настоящая ненависть. И вот это мне совсем не понравилось. Особенно если вспомнить и взгляд отца, которым одарил меня несколько минут назад. В одной сфере? Сталкивались? Ох, как бы мне снова тогда не пришлось в таком случае из кого-нибудь пули доставать. А еще, я уверена, мне предстоит непростой разговор с Сергеем Викторовичем. Не зря кто-то из психологов или психиатров утверждал, что мы бессознательно выбираем партнеров, похожих на наших родителей. Только я думала, что меня это не коснется. И да, звонок от отца раздался буквально через пару часов. Если не отвечу, то он прилетит ко мне и устроит в моей маленькой квартирке апокалипсис. Слава богу, Феликс уехал по делам. Вот как чувствовала, надо от него избавиться. Хотя бы на сегодняшнюю ночь. Телефон трезвонил, а я все не решалась ответить. Замолчал. Я выдохнула с облегчением, однако, ненадолго. СМС прилетело. Хорошо хоть времена, когда пальцы дрожали, как у школьницы, давно прошли. Но текст все равно мне не понравился. Надо встретиться, есть разговор. Черт бы тебя побрал, папочка.